Далее Трускиновская. Древняя традиция. Сияние пришлось приглушить, это они умели. И в пещере было темно. Мрак ощущался, как тяжелое и липкое покрывало. «Я больше не могу», – простонала младшенькая Мируэт. «Выпустите меня отсюда, мне страшно». «Терпи, глупая», – приказала ей сестра Элиэт, старшая из дочек. «Мы же терпим. Скоро вернется Крианан. Он обязательно найдет выход». «Я выйти хочу». «И почему он только теперь, пожалуй, искать выход?» — хныкала Мируэт. «И я хочу выйти», — поддержал сестру младший сынок Раннан. «Мне тут плохо». «Нет, дорогие мои, нет», — сказала мать. «Наружу я вас не выпущу. Только вглубь, только вглубь нас спасет глубина. Нужно только немного подождать. Вот и отца спросите». «Матушка права», — подтвердил отец. «Нам нужно уходить в дальние пещеры». Там мы встретимся со своими и вместе будем искать выходы, пока беда не минует. «Почему, почему мы всегда так поздно узнаем о ней?» — сердито спросил Раннан. «Потому что предвестники беды шаги. Пока не загремят вдали шаги, не заскрежещут когти и не приползут щупальца, мы можем жить спокойно. И живем спокойно». Матушка вздохнула. «Но почему мы об этом не можем знать заранее?» — не унимался младший сынок. «Не знаю. Если бы все было по календарю!» — воскликнул отец. «А сейчас мы узнаем о беде, когда она уже рядом. Вдруг шаги, вдруг дыхание чудовища, и нужно искать спасение. В последний раз это было еще до нашей свадьбы, Синоэт. Помнишь?» «Помню», — прошептала мать. И тогда был взят старший сын Лиловых Он кинулся защищать сестру, и его взяли Совсем молодой Предсказать невозможно, остается лишь сидеть тихо Горе нам, горе Отчего мы перебрались в эту пещеру? В той старой было три выхода Ты сама хотела высокую пещеру, напомнил отец Не надо было мне тебя слушать Вот уходим в попыхах В разброд, то, как может Воистину, горе нам, горе Навсегда бы надо отсюда уйти Тут беда хотя бы не каждый год, а раз в поколение Возразила мать Может, в других местах она случается чаще Но знать бы заранее, все бы успели хоть дочек замуж отдать Их бы мужья в брачный путь успели увести. Мне замуж давно пора За Динуанна вы меня не отдали, сердито напомнила старшенькая Элиетт «Динуан серого племени, а ты золотого, ты принцесса, сколько можно повторять?» «Если бы он был хоть черного племени, мы бы еще подумали, золото на черном — это благородно!» Мать вздохнула. «Он хороший твой, Динуан, да только нельзя, понимаешь? Серого племени много, а принцесса золотых одна!» «И поэтому мы сидим тут одни!» — буркнул младшенький Раннан. «Они ушли вместе со всеми. Все спасутся, а мы нет!» «Все из-за нее ты не хотела, чтобы мы ушли вместе с серыми, а теперь мы тут одни! Я боюсь, выпустите меня!» «Я его люблю!» — воскликнула Эллиетт. «Когда беда пройдет, я к нему убегу!» «Тише!» — зашипело все семейство. «Накличешь!» «Выход мы найдем сами!» — строго сказала мать. «Сами справимся!» «Крианан уже должен был бы вернуться!» — проворчал отец. Он давно ушел в тот лаз. «Как я устала! Как я устала!» — пробормотала мать. «Если Крианан найдет выход под обрывом, будет полегче. Говорят, таких выходов много. Только бы он не заблудился в норах. Молитесь за него!» — приказал отец. «И ты, принцесса, молись!» «Племя Лиловых нашло выход, но это теперь их выход. Нас они туда не пустят!» «Почему, почему мы не умеем договариваться с другими?» В отчаянии спросил Эллиет. «Чем мы лучше, серых или даже лиловых?» «Мы королевский род!» — напомнил отец. «Мы должны блюсти свое достоинство!» «Мы золотые!» — добавила матушка. «Тихо!» — воскликнул младшенький Раннан. «Матушка, это оно! Мне страшно!» «Сияние! Совсем уберите сияние!» — велел отец «Молчите! Забивайтесь в щели! Не держитесь друг за дружку! Живо! Живо!» Шорох, который первым услышал ран, превратился в грохот В глубине туннеля, который вел наружу, рушились камни и рвались корни оплетавших его растений Чудовище приближалось медленно и неотвратимо Его светящиеся розоватые щупальца застревали в корнях Оно их высвобождало и продвигалось дальше Все ближе и ближе к семье «Жена, береги принцессу!» Прошептал отец «Дети, по щелям! По щелям вы маленькие! Вы можете втиснуться, не прикасайтесь, у него ядовитый пот Я встречу его, до вас оно не доберется Сюда!» Мать толкнула Элиет в трещину Останешься за старшую. Если не дождетесь Криананна, сама всех поведешь. А ты? Я с отцом. Я не пущу. Тише. Оно ползло узким тоннелем. Ползло молча, неотвратимо. Оно уже протиснулось, насколько могло. Заполнило тоннель с собой, и щупальцев ползли в узкую и высокую пещеру. Они шевелились, дергались, пытаясь захватить добычу, но отец вовремя прижался к стене, и они ловили воздух. «А вдруг оно застряло?» – прошептал Раннан. Элиетт нашарила камень и попыталась отодвинуть его от стены пещеры. Камень был большой. Может, оно схватит его и, не разобравшись, утащит? Но пошевелить глыбу принцесса не смогла. Рядом с камнем был лаз. Тот, который шел на поиски выхода Крианнан. Узкий и извилистый лаз. Крианнан был средним, еще хрупкий и гибкий, как подросток, но уже сообразительный, как взрослый принц. Только Крианнан мог протиснуться, только он. Если семья уцелеет, и Эли это отдадут замуж, отец передаст ему корону. Лишь бы вернулся. Лишь бы вернулся. Если вернется с удачей, можно будет расширить лаз. Элиотт злилась. «Ну почему родители так поздно додумались искать второй выход? Почему все родители на свете так бестолковы? Они же знали, знали, что пещера с одним выходом — ловушка. Вот никак им не жилось в пещере с низким потолком. На что надеялись? На то, что выход снаружи удачно замаскирован? Ну и не помогла эта глупая маскировка». Страшный вопль наполнил пещеру и оборвался. «Отец!» — вскрикнула Эллиот. Шорох и треск были ей ответом. Оно, захватив добычу щупальцами, выползало из тоннеля. Мать кинулась следом, пыталась отбить, повредить щупальца. Не удалось. Она с криком упала и позвала детей. Дети кинулись к ней в потемках, спотыкаясь. Не сразу догадались осветить пещеру обычным своим сиянием. «Я умру», — сказала мать. «Я умру без него. Эли, ты старшая в роду, и не смей выходить замуж за серое племя. Матушка, нельзя, не уходи! Я умру. Это совсем просто. Матушка! Я нашел!» Раздался голос Крианана «Все сюда! Я нашел этот проклятый выход! Там все наши, и серые, и черные, и лиловые Сидят на карнизах над бездной, ждут рассвета Расширяйте лаз, там немного надо потрудиться, и я вас всех выведу!» Ему не ответили «Отец!» Растерявшись, позвал Крианан «Матушка! Отец!» Ты теперь король Крианал. Тусклым голосом ответила мать. Ты теперь король золотых. И выход больше не нужен. Трубачи на стене ждали сигнала, и вот тоненько зазвучал рожок. Вывел сигнал из трех повторяющихся ноток и в замковую стену ударил первый луч солнца. «Отличная примета, парни», — сказал старый Герберт. «Ну, грянем». «И грянули!» На стену выбили опытных трубачей, которые с прошлого раза помнили этот гимн победе. Они стояли статные, седовласые, в алых одеяниях Из золотых труб свисали длинные алые вымпелы Праздник! Праздник был в королевском замке! Все лучшие места у бойниц были заняты Люди смотрели на дорогу, по которой медленно, шаркая подошвами грязных сапог Иссутулившись, шел подросток в грязной одежде С серым походным мешком за плечами Встретив его на перекрестке, никто бы не догадался, что перед ним принцесса. В королевском замке были и лошади, и кареты, и носилки, но этот путь принцесса должна была одолеть сама. Такое условие. Традиции уже по меньшей мере 800 лет. Она нерушима. Когда принцесса выходит на подвиг, никто не смеет приблизиться к дороге больше, чем на полмили. И когда принцесса возвращается, тоже. Все окрестные жители ждут ее у стен замка, иные даже ночуют в палатках, чтобы оказаться потом в первых рядах зрителей. Лишь гонцы выезжают вперед, чтобы издали, увидев принцессу, скакать к замку во весь опор. К ее появлению праздник должен быть готов. И вот принцесса, стоя у замковых ворот, Запрокинула голову, глядя на красавцев-трубачей. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы выпрямиться. Остались последние шаги, нужно держаться стойко. Она принцесса. Нужно. А что-то не получалось. Мост неторопливо опустился, ворота отворились. Оставалось совсем немного Пройти через северный двор замка Войти через высокую арку в южный И встать посреди перед резным двухместным троном За ним в должном порядке выстроилась свита На троне ждали родители Отец-король, опираясь на посох, улыбался мать королевы и тут не расставалась с вязанием Фрейлины привыкли к этой причуде и беспокоились, неужели она встретит дочь, продолжая считать петли? Осталось совсем немного. Но принцесса смертельно устала и уже еле волочила ноги. Ее никто не встретил, никто не снял с ее плеч походный мешок. По традиции, она до последней торжественной секунды должна была все сделать сама. И тогда... «Горячая ванна, забота лекарей, теплые и мягкая ложа, спать, спать!» Все в замке будут ходить на цыпочках и говорить шепотом «Принцесса спит!» И все, чего она пожелает, любые лакомства, любые напитки, и ванна, и ложе и еда, все было наготове. Поварята стояли с подносами, фрейлины с резным табуретом, чтобы сразу усадить принцессу и стянуть с ее ног грязные сапоги. Тут же ждали придворные лекари со своими эликсирами и примочками». Северный двор был пуст, все собрались в южном. Принцессе освободили проход, и она подошла к трону. Мать и отец, оба в парчи и в горностаевых мантиях, встали приветствуя дочку. Родители, сказала она. Я справилась. Я уже взрослая, родители, слышите? Вот. «Погоди, погоди», — ответил отец, — «не все сразу, есть порядок». «Господин Сенешаль, пажи, ну-ка живенько!» «У нее есть норов», — одобрительно зашептались в толпе. «Хороший, сильный норов. Кажется, нам, наконец, повезло». Пажи подбежали, сняли с девочкиных плеч походный мешок, поставили на пол, распустили тесемки, отошли шаль неторопливо словно взвешивая каждый шаг приблизился, высвободил руку из широкого и длинного отороченного рыжим мехом рукава, потом подцепил пальцем кольцо небольшой позолоченной клетки, извлек ее из мешка и поднял ее так высоко как только смог а -а -а! пронеслось по толпе золотой. «Сам золотой! Король драконов! Сияет, сияет! Она принесла короля драконов!» И две сотни глоток разом возгласили славу принцессе! Принцесса стояла, опустив голову. Она так устала, что ей было уже все равно. «Неудивительно, пока дошла до драконьего ущелья и до драконьей скалы, пока доползла до хорошо спрятанных отверстий и входов в норы, и потом спускалась, держась одной рукой, во второй держала дракона и не знала, чего ей больше бояться — упустить или придушить. Чудом не свалилась вниз». А потом обратный путь с мешком за плечами, а хлеб остался на дне мешка, но она не хотела распускать тесемки, просто не хотела видеть свою несчастную добычу. Маленький дракон сидел, съежившийся, и прикрывая голову крылом. Клетку поднесли к трону, и сама королева милостиво просунула вязальный крючок сквозь решетку. Дракон не шелохнулся. «Он жив?» Тревогой спросила королева «Жив, ты же видишь, не потускнел» Ответил король и встал Его сияние с ним Слушайте все Герольд, повторяй Да погромче Принцесса Наша дочь Достигнув тринадцати лет Как велит обычай В одиночестве ушла совершать свой подвиг Три дня и три ночи она шла к драконьему ущелью По дороге она переправлялась через ручьи и реки Наугад двигалась по заросшим лесным тропам Отбивалась от диких зверей Девочка кивала Ей впрямь досталось. Руки были ободраны, поперек щеки длинная царапина, в волосах хвоя и прелые листва. Ей встретились дикие кабаны. Она затаилась в кустах и пропустила стадо. Впереди бежал старый клыкастый вепрь, за ним в загадочном порядке самки и поросята. Когда ей навстречу вышел медвежонок, она остановилась и схватила рукоять кинжала. Но медведица так и не появилась. Медвежонок ушел. Кинжал пригодился, когда на принцессу напала большая птица, защищавшая гнездо. Пришлось зарезать. И теперь принцесса, наверное, уже никогда не узнает имя той птицы. А Герольд продолжал возглашать. «Она пришла к драконьей скале!» И забралась туда, где увидела входы в их норы. Она похитила лучшего из драконов. Из поколения в поколение принцессы совершают этот подвиг. И моя благородная супруга, наша королева, то есть благородная супруга нашего короля – Она тоже принесла в дар родителям дракона Как и ее мать И мать ее матери Герольд замолчал, переводя дух Толпа ждала самых главных слов Принцесса стояла и смотрела на свою добычу Добыча не шевелилась Слушайте все! Принцесса доказала, что способна занять трон! Ура! Вскоре ее портреты будут отправлены в соседние и заморские страны, чтобы собрались на турнир знатные женихи! Перечисление стран, откуда прибудут женихи, было довольно долгим. Список Герольд знал наизусть, потом король опять подсказал нужные слова. Лекари с влажными салфетками подошли совсем близко, но девочка отмахнулась от них. Она слушала отцовскую речь, передаваемую голосистым Герольдом, и хмурилась. «Вот уж в женихах она сейчас точно не нуждалась». Она нуждалась в большой миске горячей похлебки, можно даже гороховой. И потом пусть ее умывают целебными настоями, пусть с ней делают что хотят. А женихи — это когда исполнится шестнадцать, может быть. И что ей предстоит стать королевой, все знали, и она тоже знала. Для этого и древние испытания похищения дракона, то есть покажи будущая королева силу характера. «Иначе подрастет и пойдет к драконьему ущелью младшая сестра. Вон она, ее госпожа гофмейстерина держит за руку». Принцесса покосилась на мать. Неужели эта полная благодушная дама, не выпускающая из рук вязание даже в такую минуту, тоже переплывала ночью незнакомую реку в обнимку со связкой сухого камыша, как перед выходом на подвиг научили опытные охотники? И дрожала, пытаясь обсохнуть возле костра». Тоже смотрела в глаза рыси раз. Тоже смотрела в глаза рыси. Тоже размачивала в ручье окаменевший хлеб. Тоже собирала ягоды и еле отскочила от выскользнувшей из куста змейки. Речь завершилась. Затрубили трубачи на замковой стене. Синешаль вынес большую ажурную клетку для золотого дракона. Пожи уже держали наготове изысканные мисочки с кормом. Девочка все смотрела на мать. Не может быть, чтобы мать похищала дракона, ведь тогда он должен был бы жить в этой самой клетке. А клетка, сколько девочка себя помнила, стояла в чулане пустая. Кто-то как-то говорил, что драконы очень долговечны. Ей это было неинтересно, пока она не принесла своего собственного дракона. Может, ей достался старый дракон? Потому и достался, что от старости Стал плохо двигаться и не сумел улететь Принцесса подняла руку Что, дочка? Спросил король Что ты хочешь сказать нашему доброму народу? Герольд, повторяй Я спросить хочу Матушка, где твой дракон? Толпа разом тихо ахнула Королева вздохнула Он умер, доченька Герольд выполнял приказание Отчего? Кто его разберет? Наши доктора не умеют лечить драконов От тоски он помер, крикнули из толпы От голода! Есть не пожелал Тосковал и издох Да заставьте же их замолчать, приказал король Он не желал, чтобы смутьяны испортили праздник От тоски. С этим вопросом принцесса обратилась к народу. «Да, да!» — ответили ей голоса, но прозвучали и другие. «Молчи! Разговорился не время! Слава нашей отважной принцессе!» Принцесса прижала к груди маленькую клетку. «Принцесса, давайте сюда вашего дракона!» — тихо сказал Синишаль. «Вот сюда, я дверцу придержу». «Я не для того его похищала, чтобы он издох! А ну, пропустите!» Она оттолкнулась Анишалей, откуда только взяли силы. Она побежала прямо на толпу, и толпа раступилась. Смертельно голодная и смертельно усталая, она бежала, а толпа смыкалась за ее спиной. «Но это традиция!» — кричали ей вслед родители. «Стой!» «Дракон в клетке! Так надо! Похищенный дракон! Женихи!» Принцесса взбежала на галерею, где стояли трубачи. Там были узкие амбразуры, в которые виднелись окрестные луга и рощи. Вот как раз такая амбразура ей и была нужна. Отпихнув трубача, она открыла клетку и протянула к своей добыче раскрытую ладонь. Ей хотелось, чтобы золотой дракон вышел на ладонь, но он боялся. Он ей не доверял. Тогда принцесса поставила клетку в амбразуру, дверцей наружу. «Лети!» — сказала она. «Лети, маленький король! Пропади она пропадом, это дурацкая традиция! Ты не умрешь! Я отпускаю тебя! Я, королева! Лети к своим! Живи! Да лети же!» Он понял... Он вышел на каменную плитку, постоял, расправил сияющие крылья и кинулся вниз. Там должны были быть хотя бы слабые потоки воздуха, которые могли подхватить его. Крыло у «Золотого дракона» было повреждено, но в воздухе он справился с болью и нашел способ лететь, пусть не стремительно, однако лететь. Девочка, держась за край амбразуры, смотрела вслед, пока он не превратился в золотую искру. А потом она повернулась к толпе. «Вот так!» — сказала она. «Мне решать, что делать с моей добычей! Мне, а не традиции! Мне, а не обычаю предков! Все поняли?» «Я хочу, чтобы он жил! Я хочу, чтобы золотую клетку сломали прямо сейчас! А если женихам не понравится, что рядом с моим креслом нет клетки с драконом, тем хуже для женихов!» «Славный Норов!» — крикнули из толпы. «Королевский Норов! Братцы, нам, наконец, повезло!» И тогда силы покинули принцессу. Последние она вложила в звонкий голос, заполнивший все пространство южного двора. Она опустилась на доски, которыми был покрыт пол галереи. Ей больше ничего не хотелось, даже есть. «Только спать! Только спать!» Самый старший трубач, не дожидаясь приказания, взял ее на руки и понес вниз. Толпа расступалась перед ним. Прошелестела «Она заснула! Она заснула!» И в совершенно невозможной тишине Трубач унес принцессу в ее покои. Праздник был сорван. Сорван навсегда. Все глядели вслед старому Трубачу, и никому не было дела до короля и королевы. Они сидели в роскошных своих одеяниях и молчали. Даже Герольд и тот позабыл о них, отвернулся, провожая взглядом спящую принцессу. «Что будем делать?» – растерянно спросил супругу король. Он многое знал и умел, но его не учили, как себя вести, когда разлетается в мелкие дребезги традиция. «А тут уж ничего не поделаешь». Горестно ответила королева. «Я даже рада, что это случилось. Я ведь тогда тоже хотела отпустить дракона. Побоялась. Когда он умер, я плакала. Но мне велели немедленно вытереть слезы и умыться холодной водой, ведь это было в утро, когда ты приехал со свитой просить моей руки. Но тогда в клетке возле трона был мертвый дракон. Его подперли палочками, и он выглядел как живой». «А я думал, что у тебя на щеках слезы радости!» Королева вздохнула. «Нельзя мне было плакать в такой день. Может, оттуда и все наши неприятности. И ведь так и не стала настоящей королевой. Все, чему я научилась, — это вязать кружевные воротнички. А вот она не побоялась!» «Но ты ведь тоже шла три дня и три ночи!» Еле выползла из оврага, чуть не утонула Ты испытала то же самое, но почему? Почему? Все это сейчас не имеет ровно никакого значения, милый Ответила королева Ты не заметил, куда укатился мой клубок? Выплыть один раз в жизни может каждый Выползти может каждый И что хорошего было потом? Дракон умер Я вышла за тебя замуж Мы проиграли ту войну, твой дядя нам не помог Мы сидели на этих прекрасных тронах, но и сидеть-то может каждый А вот плюнуть на обычаи и поступить по-королевски – нет Я не сумела, мне такой смелости не дано А дочке дано Радуйся, она будет настоящей королевой